«Ненависть. Просыпаюсь от того, что у меня адски затекла шея. Открываю глаза и вижу перед собой серую футболку. Хм, странно. Отодвигаюсь назад и смотрю на Роя. Он спит, его лицо само умиротворение. Ресницы отбрасывают тени. Зачем мужчине такие шикарные ресницы? Губы слегка приоткрыты, грудь мерно вздымается и опадает». Обвожу взглядом комнату и понимаю, что это не моя спальня. Сажусь на кровати и понимаю, что я одета в идентичную серую футболку. Как я здесь оказалась? Все как в тумане. Тихо встаю с кровати и ухожу в ванную. Передо мной зеркало, а в нем мое отражение. Смотрю на себя и вспоминаю события вчерашнего дня. Они окатывают меня ушатом ледяной воды. Я убила человека. Он заставил меня это сделать. «Ненавижу. Я его просто ненавижу». Прикрываю глаза, и в голове моментально появляется картина. мертвый мужчина на полу. Его тело переступают черные лакированные туфли. Трясу головой, словно это поможет выкинуть видение из головы. Открываю глаза, и вижу возле раковины кучу одежды. Она вся в засохшей крови. Надо это сжечь. Возвращаю глаза к зеркалу. «Я такая же, как и прежде». Рыжие волнистые волосы, большие зеленые глаза, но в них нет жизни. Это настолько тусклый зеленый цвет, что он напоминает болото. Рой открывает дверь в ванную. Он одет в серые спортивные штаны и футболку. Он обеспокоен, это легко читается по его лицу. «Ты как?» – спрашивает он. Я секунду раздумываю, бросая взгляд на ворох одежды и отвечаю. «Не знаю, как я здесь оказалась?» Стоит мне заговорить, я понимаю, что охрипло. Насколько громко кричала вчера, что практически потеряла голос. Я тебя принес. Почему не в мою комнату? Ты просила не оставлять тебя. И я решил, что в моей комнате тебе будет спокойней. Говорит Рой и внимательно всматривается в мое лицо. Что он хочет там увидеть? Спасибо. Говорю это и понимаю, что вчера я была вся в крови, а сейчас нет. Мм, надеюсь, я сама помылась. Мои щеки розовеют, я переступаю с ноги на ногу. Как-то неуютно. Кстати, я только в нижнем белье и в футболке, которая едва прикрывает мне пятую точку. Рой загадочно улыбается и молчит. Ну скажи уже, умоляю я и прикрываю горящие щеки руками. Да, ты сама помылась, но. Что, но? Да он издевается надо мной? Хм. «Ты была в душе слишком долго, и мне пришлось тебя доставать». «Вот чёрт!» «Мне так стыдно. Он что, видел меня голой?» «Нет, господи, пожалуйста. Пусть это будет не так. Прости, я вообще ничего не помню. Кажется, что я выпала из жизни на несколько часов. Всё нормально. Я не смотрел. Просто выключил воду и завернул тебя в полотенце. Так что ты снова можешь смотреть мне в глаза, когда разговариваешь со мной». Я благодарно ему улыбаюсь, Но Рой становится серьезным. «Сэм?» М? «Что он сделал?» «Я не пошел к нему вчера только из-за того, что не хотел оставлять тебя одну. Но сегодня...» «Нет, Рой, не связывайся с ним. Это того не стоит». Рой делает шаг ко мне, и теперь мы стоим близко. Боковым зрением вижу наше отражение в зеркале. Он очень серьезен, скорее даже зол. «Сэм, он не может так с тобой обращаться. Я не позволю». «До этого были только мелкие ссоры между вами. Но вчера...» Он на секунду отворачивается и сжимает пальцами переносицу. «Я нашел тебя на полу рядом с трупом мужчины». Голос Роя становится все громче и громче. «Ты была в истерике и в слезах. Вся одежда на тебе была в крови. Лицо и руки тоже. Ты хоть на секунду представляешь, что я испытал, увидев тебя в таком состоянии?» «Мне нечего сказать». Я просто смотрю на него и наблюдаю, как тяжело он дышит. Сейчас он в гневе, я его таким не видела ни разу. Обычно Рой спокойный и менее эмоциональный. «Прости, это единственное, что я говорю, и прохожу мимо него. Покидаю ванну и чувствую, как по лицу скатывается ненавистная слеза. Смахиваю ее рукой и выхожу из комнаты Роя, мне нечего ему сказать». А о том, что я стала убийцей того мужчины, надеюсь, об этом мы не будем говорить никогда. Я Басая в одной футболке, с распущенными волосами. Мне нужно преодолеть лестничный пролет и всего несколько метров по своему этажу. Судя по сумраку за окнами, сейчас рано. Надеюсь, никого не встречу. Но стоит мне преодолеть лестницу и сделать пару шагов до моей комнаты, я останавливаюсь. Это последнее, что я хотела бы увидеть. Хантер выходит из тени. Хантер. Эмбер уже битый час говорит мне о том, что я перегнул палку, но я тактично делаю вид, что не слышу ее. Смотрю на часы, время четыре утра. Какого чёрта она не спит? Что вообще делает в моем кабинете? Отвлекаюсь от отчёта и бросаю взгляд на девушку. Она расхаживает из стороны в сторону. Именно в том месте, где несколько часов назад валялся ублюдок, который предал меня. «Эмбер, иди спать». Спокойно говорю я и возвращаюсь к документам. Но девушка и не собирается меня слушаться. Она подходит к столу и облокачивается на него руками. «Хантер, ну не будь ты занудой. Ты же сам понимаешь, что так нельзя. Ты должен попросить у Саманты прощения». Настойчиво советует мне она. «Нет», — отвечаю я. «Что нет?» Все нет. Я не перегнул палку. Она подвергла опасности моего сына. Пусть благодарит меня, что сама осталась жива». «Ты же это не серьёзно?» Разговор окончен. «Иди спать. Я еще не договорила. Откладываю бумаги и беру в руки рацию. Чейз, срочно ко мне в кабинет. Эмбер хочет, чтобы ты проводил ее до кровати». Обрываю связь и ставлю рацию на место. Девушка с ехидной улыбкой смотрит на меня и говорит. «Ну ты, сволочь!» Разворачивается и уходит. Поднимаю рацию и говорю «отбой». Откладываю бумаги в сторону и откидываюсь на спинку кресла. Расстегиваю верхние пуговицы рубашки и протяжно выдыхаю. Интересно получается, почему каждый пытается залезть мне в голову и объяснить, что я что-то делаю не так. Если бы я жил по-другому, совершал иные поступки, я бы до сих пор был рабом. Воспоминания накатывают на меня. Первое, что я четко помню из нового мира, это ночная парковка. Все началось именно с нее. Мама чувствовала себя плохо последние два дня. Из-за этого я не ходил в школу. Да и в принципе не покидал квартиру. Мы просидели все время в закрытом помещении, но закончились продукты, и нам пришлось выйти на улицу. Стоило нам приблизиться к нашей машине, как мама упала на колени и схватилась за голову. Я испугался и подбежал к ней, пытаясь ее поднять, но мои старания не увенчались успехом. В одно мгновение она резко вскинула голову и посмотрела на меня белыми, как омут, глазами. Я отшатнулся от нее, вскрикнул и побежал. Не знаю, почему я дал деру, это же мама, но я до усрачки напугался. Далеко убежать мне не удалось, только до соседней машины. Это был великолепный красный ягуар. Мама запрыгнула на меня сверху и повалила на асфальт. Я сильно ударился коленями и лицом. Пока приходил в себя, мама перевернула меня спиной на асфальт. Резко начался ливень. Он заливал мне глаза, но, тем не менее, я видел лицо мамы. Она придавила меня своим телом и вонзила зубы мне в предплечье. Я закричал так громко, как только мог. Это было нестерпимо больно. Она была невероятно сильной и агрессивной. Я не понимал, что происходит. А мама тем временем вгрызалась в мое тело. Я кричал, кричал и кричал, пока не перестал чувствовать боль. На последних издыханиях я услышал громкий хлопок. Очень громкий. Мама упала на меня, и мне стало еще сложнее дышать. Единственное, что мне удалось сделать, так это повернуть голову в сторону и открыть глаза. Я слышал, как хлопали дверцы красного ягуара. Меня осветили стоп-огни. Я бросил взгляд на отъезжающий автомобиль и увидел ребенка в заднем окне машины. Это был мальчик, немного младше меня. И он уезжал, а я оставался там, на проклятой парковке. Я умирал, но мне уже было не страшно. Все равно мамы больше нет. Она была единственным родственником. Я закрыл глаза и погрузился в сумрак. Это был не сон, что-то другое. Я лежал ночью на асфальте, Меня заливал холодный дождь, но мое тело горело. Я не шевелился. Просто лежал так до самого утра. С этого и началась моя история в мире после. Отвлекаюсь от воспоминаний и понимаю, что этот момент далеко не самый страшный в моей жизни. Их было много, но думать о них я не желаю. Смотрю на часы почти пять утра. Поднимаюсь с кресла и покидаю кабинет. Нужен сон. Думаю, пары часов будет достаточно. За последние пять дней я поспал не больше шести. Хоть сон мне не настолько нужен, как обычным людям, но без него никак. Вытаскиваю ключ из двери и убираю его в карман брюк. Слышу странный звук на лестнице. Кто-то крадется. Необычные шаги. Не понимаю, кому они принадлежат. Смотрю в просвет коридора и вижу, словно в замедленной съемке появляется голая стройная женская нога. Что? Я в недоумении, но заинтригован. Дальше я наблюдаю следующее. Длинноногая девушка с распущенными рыжими волосами. На ней лишь мужская футболка серого цвета и все. Стою и смотрю, как босые ноги семенят в сторону комнаты Саманты. Она крадется, как вор, и пока не видит меня. Я стою в затемненной части коридора. Но я хочу, чтобы она знала, что я в курсе ее ночных похождений. Делаю пару шагов, и девушка останавливается. Мы просто молчим но я вижу, насколько ей неудобно. Она руками пытается оттянуть футболку вниз, тем самым спуская двоеобразный ворот, и я вижу сантиметр ее кружевного бюстгальтера. У меня отличное зрение, и я вижу каждый завиток на рисунке. И ноги у нее, кстати, что надо. Но я думаю не об этом, а о том, откуда она идет в таком виде. От женишка, наверное. Последний раз медленно осматриваю ее с самых кончиков пальцев ног до лица. Я слышу ее сердцебиение. С каждой секунды ее сердце начинает биться все быстрее и быстрее. Не понимаю, что именно привело к такому эффекту. Мой пристальный взгляд или ее ненависть ко мне. Я отлично помню, как она кричала в кабинете. Как проклинала меня. Но это все пустое. Я и так проклят. Не сказав ни слова, продолжаю двигаться в ее сторону. Девушка напрягается, когда я прохожу рядом с ней. Но стоит мне пройти мимо, Саманта быстро открывает дверь спальни и прячется за ней.